Глава 29. В самый трудный момент внутри его тела появилась могучая сила. Бум-бум-бум. Страшные ударные волны продолжали приходить одна за другой, превращая улицы Мок-Тауна в развалины. Многочисленные обломки зданий горели, в небо поднимались клубы дыма. А на окружающей земле виднелось множество выбоин, наполненных пузырящейся лавой. Они не люди. Значит, это и есть логия, сильнейший тип способности дьявольского фрукта. Страшная мощь, он словно повелевает силами самой природы. Контр-адмирал Сакадзуки, один из трёх прославленных новичков Дозора, обладает способностью дьявольского фрукта Типология Магмагу Номи. -ну Золотой император уже мёртв. Простые атаки бесполезны против логии. Эх, на высокомерному ублюдку наконец-то пришёл конец. Многочисленные пираты и дозорные собрались за пределами хаотичного поля битвы, чтобы понаблюдать за ожесточенным сражением Гайи и Сакадзуки. Невообразимая сила, продемонстрированная контр-адмиралом по ходу этой битвы, открыла им глаза и подтвердила распространенное мнение, что логия является сильнейшим типом способности дьявольского фрукта. атаки золотого императора не имели вообще никакого эффекта. Создавалось впечатление, что они просто уходят в никуда. Тёмный пёс громко взревел осакадзукием, проводя невероятно стремительную атаку несравненной мощи. Спустя мгновение лицо Гая исказилось в гримасе боли, а броня на правой руке потрескалась и развалилась, словно дряхлый металл. Но главная проблема в том, что под непрекращающимся воздействием палящей магмы его золото начало постепенно размягчаться. Гай вновь не смог удержаться на ногах и отлетел назад, словно пушечное ядро, проломив несколько стен. А потом рухнул на землю, выплёвывая глотки крови. Со злобного лица сокобзуки капала магма, в то время как правая рука стремительно набухала, а пылающие позади руины окрашивали небо в красный цвет. Хм, на откуда у щенка вроде тебя, не владеющего волей вооружения, взялась и смелость пойти против меня? Ну ничего, сейчас мне отправлю тебя в ад. Полтно сказала Сакадзуки, презрительно глядя на Гаю, после чего его правая рука испустила волну магмы в виде головы собаки. Пламенный мукус собаки. Данная атака походила на настоящую ракетную бомбардировку, а её ужасный гул вызывал звон в ушах окружающих. Не тебе решать, Громко взревел парень и собрал все свое золото вокруг правой руки, сформировав огромный золотой кулак на пути стремительной атаки Сакадзуки. Во все стороны пронеслась страшная ударная волна в перемешку со множеством брызг палящей магмы. Окружающая земля сперва просто задрогнулась и покрылась множеством трещин, будто предвещая наступление страшного землетрясения, а потом и вовсе разрушилась. Гайя выплюнул глоток крови и стиснула зубы, продолжая яростно сопротивляться атаке противника, пока его ноги погружались всё глубже под землю. "Сдохни, безымянный щенок!" Залобно воскликнула Сокадзуки, посылая огромную волну магмы и со своего тела в кулак. Тогда на Гайю обрушилась вторая волна атаки, походившая на бушующий океан, что все-таки вынудила его отступить. «Какого черта? Откуда между нами взялся такой разрыв?» Золотые глаза Гайи наполнились нежеланием. Вон, она неустанно тренировалась, на пределе сил, на протяжении нескольких лет, не давая себе ни малейшей слабины. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы сравниться с молодой версией по-настоящему сильного персонажа из оригинала. Вон должен отступить? Нет, это ещё не конец. Гайя стиснула зубы, уперевся ногами в землю и начал сопротивляться изо всех сил, невзирая на травмы. Но ну, реальность многократно суровее и беспощаднее, чем вображение. Гайям продержался около 10 секунд, прежде чем отлететь назад и выплюнуть ингулоток крови, развалившись посреди руин разрушенных и пылающих зданий. И ему не удалось выстоять, даже превратив своё тело в золото. Поднявшись на ноги, парень сперва выплюнул на землю большой глоток крови, а потом поправил растрёпанные золотые волосы и принял высокомерную позу, указав пальцем на Сокадзуки. Можно сломить его тело, но не высокомерие. Но Сокадзуки нисколько не разозлился, ведь по его мнению, Этот так называемый золотой император уже мёртв. Бум. Гайя и Сакадзуки вновь атаковали друг друга. Атака Гайи не нанесла никакого вреда Сакадзуки, но зато смогла немного оттеснить его. Остаётся только посетовать, что способность превращать своё тело в элемент слишком сильна. факт того, что Гае удалось не только так долго противостоять Асакадзуки без воли вооружения, но даже и немного потеснить его, уже сам по себе удивителен. После разрушения золотой брони атаки противника, парень согнулся в три погибели и отлетел назад, собрав по пути множество мусора, а потом истиснуло зубы и вновь вскочил на ноги. Он выплюнул глоток крови, не слегка приподнял подбородок, продолжая поддерживать высокомерный образ, несмотря на жалкий внешний вид. Многочисленные пираты, внимательно наблюдавшие за шоу со стороны, понимающе кивнули, думая, что этот парень привлёк столько ненависти не без причины. Ну точно, этот пацан рано или поздно подохнет, даже если каким-то чудом спасётся сегодня. Его омерзительная манера поведения неизбежно спровоцирует кучу сильных пиратов. Ведь даже сейчас, находясь на грани смерти, он всё равно продолжает вести себя столь же высокомерно. Совершенно непонятно, откуда он черпает столько храбрости. Постепенно холод и презрение в глазах Сакадзуки начали сменяться гневом и яростью. Изначально он не ощущал ничего подобного, однако по мере того, как битва продолжалась, его взгляд изменился. Слишком уж неприятно видеть эту высокомерную и презрительную морду. Данный тип высокомерия совершенно не похож на властное высокомерие Золото во льва и Красного реда. Можно сказать, что оно принадлежит к типу, который крайне легко провоцирует ненависть. Как как белимо на глазо. Даже очень спокойные и выдержанные личности не могут терпеть это высокомерие. Такое ощущение, словно он не успокоится, пока не расковасит эту высокомерную морду. Короче, как неприятный зуд по всему телу. Для сильных людей, стоящих на самой вершине, вполне нормально вести себя настолько высокомерно и вызывающе. Но дело в том, что этот высокомерный ублюдок безбожно проигрывает. Сакадзуки просто не мог понять, откуда этот парень черпает столько уверенности, чтобы поддерживать это крайне дерзкое и высокомерное отношение даже в такой ситуации. Вскоре Гая вновь отлетел после очередного столкновения с искажённым от боли лицом, но потом энергично поднялся и яростно бросился к Сакадзуки, словно бессмертная нежить. Тёмный пёс. Сакадзуки рухнул на землю и яростно ударил правы рукой в направлении Гайи, выплеснув поток палящей магмы. Этот удар обладал как невероятной скоростью, так и мощью, словно настоящее извержение вулкана. Высокомерный и дерзкий парень, чьё лицо было покрыто кровью и синяками, крепко сжал правый кулак. По мере того, как он продолжал упорно сопротивляться яростной атаке Сакадзуки, внутри его тела внезапно вспыхнула незнакомая сила, которая наполнила его кулак. Гая не успела толком отреагировать и вновь столкнулась с Сакадзуки лоб в лоб, после чего отлетел назад и рухнул на землю со звуком ломающегося металла, создав кратер диаметром в несколько десятков метров. Затем парень внезапно сделал сальто назад и приземлился на одно колено за пределами кратера. Прямо сейчас его лицо выражало волнение и радость. Ошибки быть не может. Он наконец-то пробудил могучую силу, скрытую внутри в отцеала. Почему, думаете, он продолжал упорствовать, несмотря на беспощадное и одностороннее избиение противником? Можно сказать, что это безумная попытка вытащить скрытую силу из своего тела под угрозой смерти. Взгляд Сакудзуки, местикавший опалящей магмой, резко изменился. Он только что явно почувствовал, что кулак противника окутало хоть и слабое, но всё-таки воля разрушения. Этот пацан Взгляд Сакоцуки стал крайне холодным, а всё тело покрылось палящей магмой. В то же время Гая ощутил невиданное ранее волнение, когда странная и незнакомая сила наполняла его сжатый кулак. Он попытался прочувствовать и направить эту силу точно как при пробуждении в улье наблюдения. Ничего неожиданного не произошло. Гайя вновь выплюнула глоток коровье и отлетела назад после короткого столкновения с противником. Но не успела парень толком акклиматиться, как его вновь настиг удар. Спустя мгновение он вылетел из густых клубов дыма и прокатился по земле словно мячик, после чего вытер кровь с лица и громко рассмеялся, опираясь подрагивающими руками о землю. Сокадзуки вышел из клубов дыма вслед за вылетевшим Гайей, но напротив с чрезвычайно мрачным выражением лица. Беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что контр-адмирал пребывает в крайне скверном расположении духа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Сокадзуки, отныне ты мой лучший друг! Ну всё, на сегодня хватит, я не могу продолжать. У, нет, мне ещё не доводилось встречать и людей добрей тебя. Быть другом, а? Бегом. Возвращайся в штаб и прикажи объявить награду за мою голову. Я очень, очень расстроюсь, если моя награда не превысит 100 миллионов белли. Буду с нетерпением ждать следующей встречи. Эгай громко воскликнул, улетая вдаль на максимальной скорости. Его высокомерный крик разразился эхом по всему Моктауну. Мурачный Сакадзуки хотел броситься в погоню, но он практически сразу обнаружил, что его способность полёта гораздо слабее, чем у этого парня. Здесь нет никакого смысла использовать даже большое извержение. А стоит заметить, что сейчас от Гайи не осталось бы даже пепла, будь на месте молодого контр-адмирала Сакадзуки. Адмирал Акаино в время битвы при Маринфорде